Тарк Мархар, куда меня занесло? Как ни странно, но Шамид, Аэлин, Элия и Те также пошли с нами. И если присутствие новобрачных еще можно было объяснить, ну, там Эльфийка сопровождает своего соплеменника, а Рыжий за компанию примазался. Наличие Элия тоже. То, за каким Марголом с нами пошла вся такая независимая Те, я так и не понял. Говорил же, вроде, только доедем, так я сразу». А тут гляди ты. Тримм, даже как-то брезгливо, переставляя ноги, зашел в школьный двор. За ним потянулись и остальные лошади. Вот объясните мне, почему среди них никто не стал оспаривать у Грона роль вожака? Даже Риновскакун. Почему такая несправедливость? Со мной, например, вечно спорят. Мы спешились у крыльца, осторожно поднялись по лестнице, Внутри здания было подозрительно тихо. Нет, я понимаю, что все на каникулах. До начала занятий еще целой недели, но все же, где все? Хоть кто-нибудь? Я согласен даже на привидение. Экзаменационная комиссия. Или прочитала надпись на стене и уверенно ткнула пальцем в сторону, куда указывала криво нарисованная стрелка. Кажется, нам туда. Следуя за полустертыми указателями, мы наконец добрались до высоких двустворчатых дверей и зашли внутрь. Просторное помещение, скрывавшееся за ними, было девственно пустым. За исключением длинного стола и пары стульев с той стороны ничего не было, вернее, никого. Так, я начинаю злиться. «Это такое испытание, или я просто ничего не понимаю?» – передернул речами Рин. «Я что-то тоже не особо...» Начал оборотень, недоумевающе оглядываясь по сторонам. Что именно он не особо договорить да многолики не успел. Прежде чем из моего горла уже был готов вырваться гневный вибрирующий рык, откуда-то сзади раздалось недовольное. Но и чего надо? Шастают тут!» Я, поперхнувшись воздухом, закашлялся. Лучше бы подавился на самом деле, честное слово. Шем по доброте душевно врезал между лопатками – Да так, что я чуть стол не снес собственной головой. «Мы поступать пришли», – выглянула из-за плеча Ирина Элия, с интересом разглядывая пришедшего. А разглядывать действительно было что. Был сей господин невысоким, худым, с сальными волосами, зализанными так, что они казались просто нарисованными прямо на черепушке. Глаза темные, цвета не разобрать, глубоко посаженные и бегающие. Хм. «И почему мне этот тип не нравится?» «Прием закрыт. Раньше приходить надо было». Злорадно выдала это чудо природы, скряхтением, примащиваясь задним из столов, находящихся в комнате. «Кроме того, это вам не благотворительный приют. Это школа». Воздетый к потолку палец должен был внушить нам трепет и преклонение. Наверное, это так задумывалось. Может, жесть сей что-нибудь и внушил бы, если бы указывающий перст не финишировал в носу в мага, чтобы не сказать хуже. «И сколько стоит обучение?» – как-то неуверенно поинтересовался Рин. «Да уж, будешь тут уверен, как же, особенно если вспомнить цену комнат в местных гостиницах». «Тысячу золотых!» – ехидно выдал экзаменатор, во все глаза, глядя на нас. Видимо, он ожидал вопли негодования – А уж после этого он бы мог со спокойной совестью выкинуть нас на улицу, заявив, что сами виноваты. Старших, мол, уважать надо, холить или реять. Все вышесказанное было написано на его лице прямо-таки светящимися рунами. Да к Мархангу в болот, этих светлых с их заморочками. Все будет так, как я хочу. Хотел поступить? И поступлю. Пусть мне даже придется купить школу со всем, что в ней есть, включая и эту комнату. А на противном типе буду опыты проводить. Всяческие. Или Трима заставлю чистить, чтоб знал. Думаю, мой эльфийский родственник сильно возражать не станет. Разве что по поводу того, кто первым будет опыта ставить. Да у него это на лице даже не написано. Высечено. Но проблему решать надо. Тем более, что все почему-то ставились на меня. А я задумчиво повертел на пальце колотя у хранителя, замаскированная под обычную полоску стали, и мысленно потянулся вдаль, неожиданно скользнув в какое-то подобие транса. «Пап, у меня тут проблема образовалась», – тихо позвал я. Хранитель только подсказал направление. А для полноценного общения, наверное, я слишком много времени общался с дедом. А может, и исчезновение царицы ночи помогло? В любом случае вызвать отца особого труда не составило. Перед глазами возник, видимо, и только мне туманный облик отца. Тот нарисовал на листе размашистую подпись и, оторвав взгляд от свитка, мгновенно свернувшегося тугим рулоном, ехидно поинтересовался. «Хм, войска подкинуть?» «Да нет, обойдусь, а вот с деньгами хуже. А оказывается, обучение сейчас довольно дорогое удовольствие». «Как все изменилось!» – непонятно хмыкнул отец, а потом поинтересовался – И сколько же тебе надо? Ну, за год они требуют тысячу золотом. Значит, за пять лет, принялся подсчитывать я. Понял уже. Готовь портал. Это все? Кажется, отца забавлял этот разговор. Нет. Могу я еще обратиться с официальной просьбой? Я краем глаза покосился на Арина, не отводящего от меня настороженного взора. Какой еще просьбой? Неподдельно удивился отец. Дубрава? Просит у темной империи краткосрочный заем в размере 5000 золотых. С тяжким стоном закончил его темное величество, откладывая сторону перо. Это ж просто какой-то рок. Можно было даже не сомневаться, что вы встретитесь. Яблоко от яблоньки. Так, это на чем? Впрочем, неважно Да, и еще 5000 нам на карманные расходы. Жить на что-то надо, а цены здесь... «Слушай, сынок, мне дешевле будет завоевать этот город, чем платить за обучение», – возмутился отец. «Дипломатия», – моргул ее, – удрученно протянул я. «Той рак, хоран мерк», – тихо вырвался властелин и быстро добавил. «Ди, ты ничего не слышишь». «Арашрен, таколас с тихим вздохом согласился я с ним, не обращая внимания на не до конца высказанную фразу. «Ой, что же я ляпнул-то?» «Маргу, надо за языком следить, а то с этими светлыми поведешься, еще не тому научишься». Повисло напряженное молчание, а буквально следующий же момент отец возмущенно поинтересовался. «Тебя кто этому научил?» «Книжки, папа, исключительно познавательная развлекательная литература». «Маме не говори!» – тихо буркнул отец и... И на некоторое время замолчал, задумчиво крутя в руках, отложенный было в сторону свиток. Я уже начал беспокоиться, когда он внезапно вздохнул. Золоть столько у меня под рукой нет. Высылаю в камнях. И весу меньше и эквивалент может быть больше. Давай маячок. Я протянул руку над столом и принялся про себя отсчитывать. Браслет на запястье нагрелся, под пальцами заглубился серый дым, глухо щелкнуло и на стол упал небольшой, но довольно увесистый сундучок. Даже скорее большая шкатулка. Я приложил к замку палец, и она проворно распахнулась. В обрамлении черного бархата россыпью лежали ограненные драгоценные камни. «Рин, будешь должен!» Я ткнул локтем в бок распахнувшего рот родственничка. «С процентами!» А вот от подзатыльника, который достался мне от Айлин, увернуться не успел. «За что? Мне же больно, в конце концов!» «Нет, эти светлые обнаглели в край!» «А чтоб не выпендривался!» – ехидно просветил меня Шамид, приобнимая жену. «Ну вот обижают они бедного несчастного меня, а еще страшно называется «Ах!» – раздалось за нашими спинами. Недоуменно повернувшись на звук, мы имели счастье лицезреть того самого дядьку, что сообщил нам об окончании приема в школу. Сей господин зачарованно пялился на содержимое шкатулки, не в силах слова произнести. Судя по его посиневшему лицу, он забыл даже о том, как дышать. «Это следует толковать, как ваше согласие?» — преувеличенно вежливо осведомился я, небрежно постукивая кончиками пальцев по столешнице. Что-то мне здесь разонравилось, и желание, гнавшее меня через половину обитаемых земель, Стало тихо сгибаться на корню. Нет, ну, умеют же светло испоганить настроение. Как никто умеют. Или это касается только отдельных индивидов? Да-да-да, конечно-конечно, затряс головой этот магистр переваренного супа, жадно прижимая к себе шкатулку. Зря он ее сразу закрыл. Вещица непростая. Замок настроен только на тех, в ком течет кровь темных властителей. А в том, что это создание является моим родственником, я сильно сомневаюсь. Дороги, сбавь от подобного счастья. Что здесь происходит? Возмущенно раздалась от двери. За нашими спинами стояла троица людей, также обряженных в разноцветные мантии. Если и эти начнут деньги вымогать, точно разнесу здесь все по камушку. О, магистр Найрен! рванул к одному из них наш маг. «Новенькие это! Поступать приехали!» И, склонившись к уху стоявшего впереди, тихо добавил «Богатые!» Названный Нареном скептически осмотрел нас с головы до ног. Удивленно приподнял брови, наткнувшись на явные эльфийские уши рина, пристально изучил мою непритязательную внешность. Окинул взором Элия, не проронившую за время одалживания Ирину денег ни слова. И даже Те, независимо замерзшую подле стены, одарил взглядом. И лишь после посмотрел на Шема и Айлин. Вобрачные ответили ему скучающими взглядами. Один из магистров задумчиво почесал голову и поинтересовался. «А что вы умеете?» «Флипать в неприятности!» – буркнул себе под нос я, отстраненно рассматривая паутину под потолком. «Интересно, а когда здесь в последний раз убирали?» «Что вы сказали?» – переспросил другой магистр. На этот раз тот, что стоял слева. «Мы готовы пройти экзамен», – звонко и громко ответил Рин, пытаясь незаметно пихнуть меня локтем в бок. «Угу, так я и дался». Кузан промахнулся, пошатнулся, но сделал вид, что так и надо. Мак в свою очередь, сделал вид, что ничего не заметил и в задумчивость оглянулся на своих спутников. Пусть попробуют сотворить что-нибудь, — предложил так и не представившийся левой Огненный сгусток хотя бы. Мне вот интересно, а узнать, вся ли наша компашка решила поступать, они собираются? Или по умолчанию уверены, что каждый заглянувший в школу уже потенциальный поступающий? Давайте, начинайте, благословно кивнул глава экзаменационной комиссии, на всякий случай кончиками пальцев активируя универсальный щит. Первым выступил Рин с номером художественной самодеятельности. Ой, куда-то я не туда. В общем, эльф что-то мелодично пропел и махнул рукой. В угол комнаты полетел компактный шарик огня. Столкнувшись со стеной, он пшикнул, оставив на гладкой поверхности пятно копоти. Комиссия благосклонно покивала, глядя на порчу казенного имущества. Вслед за этим взоры экзаменаторов переместились на меня. Ну, вот так всегда. Пришли вместе с Элией поступать, а меня так почти сразу первым на очереди поставили. Ну, ладно, вторым. к чему не последним? Я не сильно горчился. Честно говоря, из своего небогатого арсенала я мог предложить только стрелу тьмы, отдаленно напоминающую сгусток плотного мрака. Правда, при этом кусок стены просто перестанет существовать, А вслед за ним исчезнут и мои шансы на поступление. Не думаю, что здесь так много магов тьмы по коридорам ходят.